«Глава третья!» «В глубинах озера вскипает буря», — сказал Фануви. «Надеюсь, ее все-таки не будет. Уж так не ко времени это. Ведь лодку не видно ни с поселка, ни с Деха», — отозвалась Нуси. «Да я и сам ох как не хочу. Только вон, весь горизонт затянуло туманом». «Вижу. Но он ведь к нам не ползет». «Нет, да, ползет, посмотри», — сказал Гбинуми. «Верно», — добавил Коджа, оглядывая озеро, усеянное рыбачьими лодками. В воздух то и дело взлетали сети, быстро уходили под воду. Потом рыбаки вытягивали их, а там так и кишала рыба. Небо овальной крышкой надвинулось на озеро, где боги никогда не знают покоя. В жизни нет для нас тайн, но бывают и тревожные минуты, когда каждый миг мы ждем самого худшего, и угроза исходит только от людей. Но чего алчут они? Тайн бытия, и при этом твердо верят, что именно боги скрывают их. Жажда овладеть этими тайнами бросает людей на борьбу с нами. Слушай, подлинная тайна сокрыта в каждом человеке. Умей найти ее в себе. Да, надо погрузиться в самого себя. Кто победит? Боги умрут, а люди будут продолжать свои вечные поиски. Для меня эта игра была кончена с того зловещего рокового дня, который в поселке окружен легендой. Где истина? Даже самый изощренный человеческий ум никогда не узнает этого. Вот ваш удел. Я жду возвращения супруга для иного великого странствия, ибо боги умрут, но все равно прибудут вечно. Этот озерный мир со всех сторон был замкнут рамками горизонта, затянутого легким зеленовато-синим туманом. Нуси смотрела прямо перед собой, внимательно следя за движением облаков. Сердце ее то наполнялось надеждой, а вдруг погода не испортится, то сжималось в тоске при мысли, что может произойти нечто ужасное. Она незаметно приложила руку к груди, прислушиваясь к биению своего сердца, стараясь понять. Скрыты в нем страх или вера. Сердце под ладонью заколотилось, как бешеное. Она выпрямилась, постаралась овладеть собой. У ее больших, чуть раскосых черных глазах сверкнула отвага. Лоб у Нусси блестел. Ее упрямый подбородок слегка вздрагивал. Татуировка, десять вертикальных черточек, нанесенных попарно еще в раннем детстве, на щеке лоб и виски набухла и покраснела, как и белки глаз. Она была встревожена, нервничала. То и дело притрагивалась она к унизанному белыми и черными жемчужинами шнурку который особенно подчеркивал гибкость ее бархатисто-коричневой шеи. «О чем ты задумалась, Дада?» – спросила Кбинуми. Чуть вздрогнув, госпожа Унеху взяла себя в руки. Прелестная, хотя и тревожная улыбка осветила ее лицо. Она ответила, что думает и о студентах, и о политиках, но главное – о своих покупателях, задолжавших ей значительную сумму. «Как только прибудем на место, сбегаешь в Бесап и скажешь, чтобы она пришла». «Хорошо, Дада. Мы приедем туда с опозданием». «Вот отличный случай, захватить Куджигапу врасплох. Он не успеет предупредить жену, чтобы она сказала, будто он только что ушел из дому», — заявил Коджа. «Ты ведь дружишь с его дочкой Занмин, вот и сделай налет на их дом. А я тем временем обегу всех виноторговцев, загляну и в колбасный ряд. Он знаешь какой обжора. То там, то здесь кусок мяса схватит», — оживившись, добавил Коджа. «Если уж ваш так хорошо разработанный план провалится, и нам не удастся захватить Куджигана, значит, мы никогда его не поймаем», — сказала любую Сими мать. Потом она снова стала вглядываться в туманный небосвод, время от времени бросая вопрошающий взгляд на Фанови. Лицо лодочника словно бы окаменело. Брови сошлись в одну черту. Глаза сузились и блестели. Подбежал бежал с курчавых волос. Стекал блестящими струйками по морщинистому лицу. Все его тревожило. И затянутый дымкой горизонт. И даже собственный шест, каждый раз, как он погружал его в воду, тот рассказывал ему что-то на своем таинственном языке, так хорошо известном опытным лодочником. Мозористые руки Фануви сжимали длинный бамбук, пронзавший темно-зеленое озеро, а его толстые губы шептали какие-то едва различимые слова. Его так и подмывало спросить хозяйку, благоразумнее ли будет повернуть обратно, но он удержался и ничего не сказал. Скоро уже 12 лет, как он служит у Нуси, и хорошо изучил свою хозяйку. Ничто не могло сломить ее волю. Раз она решила поехать в Деха, собрать долги со своих главных должников, и даже обратиться с жалобой к самому Азиу Татону, великому вождю, в случае, если люди, подобные Куджигану, будут по-прежнему скользать словно самы, то можете не сомневаться, она добьется своего. А еще вот эти ящики и увесистые тюки. недурно бы продать хоть две-три штуки. Ведь славная моя хозяйка этим и живет. И если в Деха все пойдет гладко, я получу сверхжалования еще и чаевые. Да, надо туда плыть. Поэтому я заклинаю богов, пусть не испортится погода. Он и вправду молился, но в душе его закипало раздражение против богов. Слишком их было много. Пойди за их всех дарами, если буря разгуляется. А ее дыхание уже волновало озеро. Поэтому-то лодочник впервые в жизни пожелал, чтобы в сонме африканских богов установилась хоть какая-то иерархия, и на самой вершине лестницы появился некто единственный и всемогущий. Но, видно, боги не сумели оценить по достоинству эту довольно-таки кощунственную идею. Поверхность воды начала морщиться. Зеленовато-синяя дымка сгустилась, тревожно нависая туманной пеленой. И Фануви решил несколько изменить текст своих молитв. «О, витавшие над моей колыбелью, великие всемогущие боги, сдержите волны!» Утихомирьте их вздымающиеся из хляби и преступную злобу. Правьте моим бамбуком, не лишайте его гибкости. Приведите в надежную гавань лодку и груз, и я принесу вам жертву молоденьких курочек и петушков. А если нужно, то и первая козочка, что попадется мне на глаза, тоже будет ваша». Задрав нос, лодка на всем ходу преодолевала вздымавшиеся волны, увенчанные гребешками пены. Со всех сторон, точно вдруг увлеченные в какой-то мрачный водоворот, рыбачьи лодки устремились к далеким еще берегам, Те лодки, что были слишком нагружены, зачерпывали воду, идя на в высокой волне. Тогда рыбаки отбрасывали свои шесты или короткие лопатообразные весла, хватали маленькую колебасу, быстро вычерпывали из суденышка воду и снова гребли изо всех сил. Рыбачьи лодки, нагруженные лишь наполовину, легче маневрировали, убегая от бури, которая все не разражалась, потому что еще не поднялся сильный ветер, и небо затягивало не тучами, а туманом. Барка госпожи Унеху величественно плыла меж этих лодчонок, в страхе кидавшихся в разные стороны. «Не боитесь тумана, госпожа Унеху?» спросил один из рыбаков, вычерпывая воду из своей лодки. «Что поделаешь?» «Да будет вода к вам доброй. И к вам тоже». «Лучше бы тебе вернуться в поселок Фануви», сказал другой. «Тебе ведь легче нашего добраться до берега. Чего ж ты медлишь?» «А я к берегу и плыву. Пусть туман будет для тебя прозрачным». «Что-то недалеко вы пока отъехали, госпожа Унеху. Зато мне повезло. В поселке вы меня избегали, так хоть на озере встретились. Я к вам вчера заходил». «Ну да, заходил, когда знал, что не застанешь дома. Клянусь вам, госпожа Унеху!» «Посереглись бы клясы на озере, как бы не поглотила оно вас с первой же большой волной!» «Не накличьте беды, госпожа Унеху!» «А где деньги, которые вы мне должны?» «Верно ждете, пока я умру, чтобы отдать их?» «Да нет, я такого и в мыслях не держал!» «Глянь-ка в мою лодку, вот продам улов, как вернусь в поселок, и завтра же все вам заплачу!» «Чего до завтра тянуть?» «Мой муж дома!» «Ладно, все до последнего франка!» Будьте спокойны! крикнул рыбак, продолжая свой путь. Да вы что, с ума сошли? Заорала к Бинуми на рыбака, который выкидывал рыбу обратно в озеро. Мне все осточертело, малышка. Почему, дядюшка? спросил Коджа в недоумении глядя на рыбака. А ты что, не видишь? жалобно проговорил рыбак, продолжая пригоршнями выбрасывать рыбу. Лучше карпа и кефали!» Взяли, да сами выпрыгнули! Он вытер глаза тыльной стороной ладони, продолжая правой рукой расточать плоды долгих часов утомительного труда. Странно это было зрелище. Выдолбленная из длинного ствола лодка этого бедолаги была почти доверху наполнена отборной рыбой, а рыбины, чьи исчезновение он так оплакивал, были, возможно, самой богатой его добычей за те 20 лет, что он брозил озеро, зорко вглядываясь в колышущиеся волны, прежде чем закинуть невод или развернуть накидную сеть. И вот теперь трепещущие рыбины, едва лишь он вытаскивал их из ячеек сети, без труда находили дорогу домой. Подпрыгнув, они описывали в воздухе дугу и стремительно исчезали в воде. Эта сцена, впрочем, не выглядела бы такой странной, если бы сам рыбак не помогал рыбам поскорее очутиться за бортом. Вот он перебросил через плечо огромного леща, и тут же большая кефаль подскочила вверх, мазнула его хвостом по лицу и скрылась в бурных струях. Рыбак шлепнулся задом на груду рыбы, обхватил лицо руками и забыл в голос. Накрыли бы лучше рыбу, да побыстрее возвращались в поселок! Крикнул ему Нуси. Рыбак приободрился, снял на бедренную повязку, прикрыл ею часть улова, а сам остался, в чем матерь дела. Ой! возмутилась к биноми, поспешно отводя взгляд. Настоящий сатир, сказала Нуси, поворачиваясь спиной к рыбаку. Гол, как бог! Он, наверное, спятил, заметил Коджа. Волны понесли лодчонку в поселку. Барка госпожи Унеху по-прежнему держала курс на Деха. Фанувия удвоил свои усилия. Его мышцы, казалось, вот-вот лопнут. На широкой груди и на шее обозначились толстые вены. Под градом струился по телу. Точно он только что выскочил из парильни. Нос Барки, внезапно врезавшись в волну, сразу вздыбился. «Что это?» – встревожилась Нуси. «Течение», – сказал Фануви, тщательно рассчитывая каждый жест. «Нас несет течением?» – охваченная ужасом спросила Нуси. «Не будем тревожиться раньше времени, хозяйка», – однокровно ответил лодочник. Страх навалился на сидящих в лодке, словно каменная глыба, упавшая с небес. Но и сами боги в мрачных глубинах вод страшились бунта людей. «Я это знаю. Мне было видение чудовищных деяний, ужасной резни, светотатства и крови, когда все будет растерзано в клочья». Так как люди, хоть и чатся создать всеобщую гармонию, неустанно и как бы невольно споспешенствуют тому, чтобы мир обратился в прах и воцарился хаос. О, кровь! Кровь, что потечет потоком и смешается с волнами. Ты заставишь землю рыдать. Не сможет она обойтись без богов.